Глава шестая «Легок ли путь, Фракс? Как добрался?» «Как можно дружелюбней?» — спросил Крент, осторожно поворачиваясь на ложе поближе к огню открытого очага. В пояснице стреляло. Гудели чресла, хмельная голова раскалывалась после вчерашних безумств в растерзанной архоге. В вечеру на сельской площади Он столкнулся с появившимся невесть откуда Фраксом и наговорил всякого. Еще бы вспомнить, чего именно. Проснувшись, помятый командующий решил тотчас же принять Тысячника и теперь делал вид, что вчерашней встречи попросту не было. «Жив! Хвала Паготу!» — пожал плечами Фракс. «Почти всю долину проехали без злоключений. А как мальчишку на здоровенном жеребце встретили? Видел я этого коня раньше». «У ближника Рекса», — задумчиво добавил Хмутер и продолжил. «В крайней деревне нас не ласково встретили. Словно подменил горцев вестник на черном коне. Видать, взбаламутил парнишка сельчан». «Взяли их?» — хрипло спросил Крент и привстал. «Коня взяли? Мальчишку?» «Нет», — мотнул головой Хмутер. «Как нас увидел издали, в поля дернул, так он от тебя сбег. Повез весть по долине». Крент махнул рукой. «Значит, империя повелела забрать у горца соль», — начал Фракс. «За прошедший вечер ночь Тысячник разузнал последние новости. И Сивен послал тебя. Вот только про меня забыли. Про людей моих, про поход в колодец». Фракс зло засипел. «Мои люди по-прежнему наверху бьются со зверевшими рабами». «Что ж, твои люди наверху с Алиасом Фугом, а ты здесь?» Не остался в долгу Крент, проявляя осведомленность. «Не зря же он терпит рядом с собой всезнайку сплетника». Фракс хмутро вскочил, сжимая кулаки, и Крент досадливо сморщился, примирительно взмахнув руками. «Зачем злобить горцев? Зачем расправляться с Архогой?» процедил Фракс. «Уж если сам сунул голову в ловушку Рекса, чего ж мирным-то рубить?» с горяча войну не ведут. — Вот ты и поведешь! — заорал Крент. Ему надоело притворяться ладненьким и послушным. Морщась от боли, он встал и плеснул из кувшина. Борясь с дурнотой, зажмурился и выхлебал вино. — Ты и поведешь воинов! Я — Я? — вскинул брови Фракс. После долгой зимней дороги злость у него накопилась не меньше. — Я, командующий порубежной стражи Оттариан. Не забыл? — «А в твоем войске...» Вояка с презрением выплюнул последнее слово. «Я ни одного порубежника не вижу. Лига меча решила...» «Лига меча обделалась...» Грохнул по столу Крент. «Лига меча обделалась в Тулгувских лесах. Вся арна хохочет им в спину. Так что не стоит пренебрегать расположение моего брата. Не стоит...» Крент отдышался, прошел к столу и достал свиток. «Читай!» Командующий пробежной стражей хмуро поглядел на трясущуюся руку командующего внутренней стражи и забрал письмо. Отношения командиров не заладились с самого начала. Отойдя к окну, хмутор развернул свиток и углубился в чтение. Пробежал глазами по ровным строчкам и скривился. В послании наместник просил об одолжении и помощи подсобить кренту Письмо составлено толково. Отказать сивину не оскорбив его при этом, не было ни единой возможности. А в случае победы наместник сулил подарить Тысячнику дом в Атриане. Дом в Атриане. В личное владение. Небось, хитрая Элсерз узнала о заветном желании. Драная кошка. Фракс сжал подбородок и задумался. И если про толковские леса, Рыжий говорит правду. В комнату вбежал слуга, подскочил к ренту и зашептал на ухо хозяину. «Зови!» — протянул командующий. От раннего вина Грис немного повеселел. В комнате появилась знакомая фигура в хламиде с верхним капюшоном. «Сиятельнейшие!» — поклонился сплетник. «Давно прибыл?» — спросил Крент, разливая по чашам ароматный нектар. «Вчера поздним вечером, господин». «Хорошо, хорошо!» — добродушно улыбаясь, Крент протянул кубок. «Ведь все прошло хорошо?» «Хвала паготу!» — кивнул сплетник. Но вот вчера я увидел такое, рыжая сволочь, такое! Столько трудов загубил, столько нужных людей в архоге под нож отправил, пьяный ублюдок! Сплетник пригубил вино. Добравшись до вилы, он обнаружил раненого Саглядатая из дома старейшины Мадра. Бедолага чудом выжил в резне, притворившись мертвым. Дождавшись темноты, истекая кровью, избитый горец приполз в новую виллу. От него-то сплетник и узнал о шальной потехе Крента. «Ладно», — ответил Фракс, — «просьбу наместника исполню». Приняв кубок, Хмутер продолжил. «Будем давить и давить. К весне, к середине весны, думаю, завладеем пещерой». «Никакой весны!» — закричился Крент. «Ударить хорошенько и одним ударом!» «К середине весны!» Словно не слыша гриса с нажимом повторил Фракс. «И если... и это...» «Если Гимтер с войском не свалится нам на голову!» Крент развернулся к сплетнику. «Ты послал! Ты сделал! Что там с этим хитрым местным козапасом? Когда уже прирежут этого клятого советника?» Набросился на помощника рыжий гриз. Геймтер не свалится!» Сплетник поставил кубок на стол. «Точнее, если все получится, он свалится, но насовсем!» Сплетник хмыкнул удачной шутки. «Свалится навсегда!» и окажется рядом с братцем Эндером в городе мертвых. «Если я упокоил старшего брата, правильным будет угомонить и младшего». Сплетник не заметил вытаращенных глаз поперхнувшегося Крента и продолжил. «Вскоре наверху начнется такая заварушка, что им будет не до нас». «Вот видишь!» — громко выкрикнул Крент. «Нет угрозы от Гимтера. Собирай войско и смети ка запасов». «И как это сделать?» — насмешливо спросил Фракс. Рокон навалил такой курган. Дорога-то одна. Мы сколотим щиты, подтащим камнеметы, разберем завал шаг за шагом. Рекс злой противник, и он умен, но у него нет людей, нет оружия и нет еды. Мы задавим его. — Я должен ждать в этой даре весны? Лето? — топнул ногой пьяный здоровяк. слушай Крент», — наклонил голову Фракс, — «а ты, Санта, читал послание от брата?» Грис поджал губы. «Я не собираюсь сносить твои громкие речи. Я забираю воинов и обустраиваю походный лагерь в горах, беспокою Рекса рокона и разбираю завал. Ты, — палец Фракс уперся в грудь вельможи, — сидишь здесь, не суешься в долину». «Припасы из Оттариана беспрепятственно должны поступать...» «В мой лагерь!» «Беспрепятственно! Это понятно?» Крента трясло от унижения, но возразить было нечего. Хмутер нарочно вытащил письмо брата и выложил на стол. гриз покачал пустым кувшином и шваркнул о стену. «Вина!» — каркнул он. «Принесет мне кто-нибудь в этом клоповнике вина!» «Я отберу воинов!» — добавил Фракс. Кивнув на прощание, он махнул полой плаща и удалился. «Выскочка! Дерьмо! Бычий хвост!» — замолотил по столешнице Крент. Он посмотрел на сплетника и зашипел. «Какой безумный клип цапнул тебя за мошонку! К чему этот разговор про город мертвых? Всем решил растрезвонить про золото. Голову потерял под капюшоном!» Сиятельнейший, покаянно склонился с аглидатой. «Я хотел сказать, у тебя есть чем утереть нос хмутру!» Крент застыл, сжав кулаки. «Остался!» Единственный местный помощник, по твоей вине рыжий ублюдок. Ему ведома потайная тропа к пещере солью. Крент вскинул брови. Он ранен, но вскоре окрепнет и сможет провести по ней нужных тебе людей. — Ох, и угорь ты все-таки сплетник, чистый угорь Крент погрозил пальцем собеседнику, которого только что намеревался избить в кровь. Опять вывернулся. «Оставляй раненого знатока, бери недомерка, а в своих я тебе оставлю. Идуй за золотом мертвых. И никаких больше отсрочек и отговорок». Следующим утром внушительный отряд пробирался через военный лагерь. Сплетник покидал долину, отправляясь в город мертвых. Порубежники из свиты и фракса хмутра перетряхивали войска, проводили смотры и назначали новых командиров. Дорожники обживались в опустевшие архоги. занимая просторные дома убитых хозяев. По уговору командующих, дорожной стражи осталось под властью Крента охранять пути подвоза. Покинув встревоженный лагерь, отряд растянулся по петляющей дороге. Впереди торили грунтовку горластые арзратцы, которых младший гриз скрипя сердце, отправил за золотом. Воюж развилку на пагробу миновали и влево ушли в безлюдные горы. Так, покачиваясь в седле, сплетник развернул небольшую карту. Клоп в ответ неуверенно кивнул. Недомерок немного приободрился, убравшись от властного крента, которого боялся до икоты. Любитель отгадывать загадки в капюшоне его тоже пугал, но не так, как рыжий сумасброд и изуродовавший, заливший кровью целую деревню. До сих пор перед глазами Клопа стояла сельская улица с распахнутыми настежь воротами. С воротных столбов щерились мертвыми улыбками горцы. На ворота богатого высокого дома площади кровавых мертвецов навесили столько, что и бревен не видать. На самой верхотуре, у перекладины, славили пагота толстый седой старик с поротым брюхом и крепкий горец. «Старейшина села с сынком!» — шепнули рядом. Клоп передернул плечами, глянул на мрачный мохнатый ели вокруг, на толстый ковер мягкой хвои, вздохнул смолистый горный воздух, который не пах мочой и кровью. Вдруг за темными стволами елей мелькнули фигуры в плащах, и Клоп заёрзал в седле. «Тихо — Тихо! — прошипел сплетник, прихватывая из рук Клопа поводья. Всадник из недомерка ахвой может и начудить. Воздух загудел отпущенных стрел, а разрадцы злопотали по-своему, валясь с коней, суча руками и ногами в дорожной слякоти. Отряд развернулся навстречу внезапной грозе Оставшиеся в живых всадники вскинули щиты, пригнулись к конским шеям, торопясь добраться до ненавистных лучников и изрубить в куски. Люди сплетника, ехавшие чуть позади, поравнялись и ударили горбоносом в спину, точными короткими уколами сбивая сёдел. А лучники спрятали луки, подбежали к поверженым, добивая ударами ножей в шею. Клоп застыл в седле, сжимая побелевшие кулаки. Всё произошло столь стремительно, а ни одного живого разратца вокруг уже не осталось. Поблизости суетились только деловитые воины в коротких темных плащах. «Никто не ушел?» — спросил сплетник, отпуская поводья. Он подъехал к шумному Зомеру, главному среди арзратцев. Горлопан теперь не шумел, а, раскинув руки, застыл в луже лицом вниз. «Я готов мириться с выходками Сивена. Он семья. Он наместник, муж Элсы. Но терпеть затрещины его пьяного брата Дуболома?» Сплетник покачал головой. «Горы — опасное место, вот и арзратцам не повезло. Кто знает, может, и крент спьяно упадет с коня и свернет шею. Не всегда добронравно, веселье пагота для смертных». Сплетник поднял руки, привычным жестом поправляя капюшон, и вдруг отбросил на спину, открыв лицо. «Скинул я кротость овечью, как шкуру, волчьи изъявив клыки!» Клоп отшатнулся. А молодой суховатый мужчина с короткостриженными волосами улыбнулся. Резкие глубокие морщины прорезали бледное скулосты лицо, которое сплетник с наслаждением подставил слабым лучам зимнего солнца. «Нет, Эсам, никто не ушел!» — старший лучник отрицательно мотнул головой. От своих людей Эсам Талик лица не прятал. Приближенных он подобрал себе давно, едва перебрался в Атриан. Они служили ему и за страх, и за совесть. Многое их связывало. Взять ту же виллу в предгорьях, которую недавно взяли на меч. Хорошо поживились. А ведь, кроме добытого хабара, подручно платил щедрое жалование и торговый союз. Неудивительно, что за десять лет никто из помощников Эсама не оставил службу. — Хорошо, Манук, хорошо. Приберитесь тут. Сплетник тронулся с места и продолжил беседу. — Моё имя теперь ты знаешь. — Как тебя звать? — спросил Эссам, тряхнув картой. — Киоп! — попытался выговорить недомерок и повторил. — Киоп! — Клоп! — хохотнул Эссам. — Надо же! Клоп, обрадованный вернувшемуся имени, подъехал ближе и заглянул в раскрытый свиток. — Умеешь читать карту? — вскинул бровь Эссам. Довольный Клоп закивал. — Жаль, жаль, что тебя отчекрыжили язык, — вздохнул сплетник. — В твоей голове чую много интересных историй. Покажи, как добрались до города мертвых. Клоп нахмурил брови, вспоминая карту книжника и колдовство Арратоя. Пошевелил губами и грязным пальцем медленно провел по петляющей линии, замирая на каждом пересечении с другими черточками. Наконец он уперся в домик с круглыми камнями вокруг и полустертой фигурой человечка. — Мовчи! «Мафти!» — прошепелявил счастливый Клоп и прижал палец к губам. «Молчи!» — понял сплетник, и его лицо прояснилось. «Значит, молчальник из легенд не сказка!» Эссам ткнул высокую башню посреди острых скал, окружённую стеной. «А это что, знаешь?» Клоп помотал головой. «Де Курион!» — постучал ногтём по карте Эссам. «Де Курион! Ещё одно место из сказок!» и вот туда-то мы тоже наведаемся». Клоп насупился. «Дикарион. Знакомое слово. Священная крепость. Несокрушимый. Неприступный дикарион. Вот что довелось ему слышать». Сплетник посмотрел на встревоженное лицо уродца и расхохотался. голежу даже беглый раб дрожит от страха, услышав про дикарион. Как же! Несокрушимые твердыни горцев! Вот только крепость пуста. Семья Рекса нынче не зимует вместе с ближниками в дикарионе». А в гарнизоне одни зелёные юнцы. Эссам поскрёб короткие волосы на макушке. И за последние две сотни лет никто не латал обветшалой стены. Дорога повернула, и уменьшившийся отряд вышел на простор. Справа возвышались горные кряжи, а слева за обрывом виднелась покинутая долина. И что-то я не слышал, чтобы Рекс Рокон выписал себе из империи учёного-инженера для починки стен. Веселяй закончил эссам, подъезжая к обрыву. «Если бы кто предложил мне определить невозможное, я сказал бы, ученый-имперский инженер в священном декурионе — это невозможно!» Клоп не понял и половины того, о чем бубнил сплетник. Он подъехал к краю и посмотрел на оставленную виллу. Осенью здесь приютили измученного путника, дав на время кров. Потом появился рыжий живодер и отобрал золото. «Но ничего, ничего!» Золото он еще добудет, вместе со сплетником вернется в деревню Молчальников и лично вырежет много улыбок, славя пагота, а если повезет, вновь отведает теплого сдобного тела булочки. Имперская армия снова покидала долину. Стайки всадников разлетелись впереди выступающего войска. Ровные шеренги пехоты двигались по дороге, исчезая за отрогом горы. Позади катились телеги-обозы. Перед ними Клоп разглядел группу в алых плащах, окружившую сверкающую фигуру. Фракс Хмутр вцепится Рексу Рокуну в глобку и будет трепать, пока не задушит. Чуть слышно произнес сплетник. «А мы пока место проберемся над долиной и тряхнем старенькую крепостицу». Фракс Хмутр глянул на стену гор, повел плечами, словно кто-то выцеливает его с дальних вершин, разглядывая, как муравья. Командующий сборным имперским войском в горах Дорчариан. Обернулся, бросая прощальный взгляд на лагерь в полях. Невольно глаз зацепился за домики растерзанной архоги. «Проклятый гриз, тупая скотина!» Впервые Хмутур прослышал о нем давненько, от арзратского тысячника Форкса Герса. Веселясь, старый вояка рассказывал о лихом командире заставы. По его словам, тот развешивал степняков по столбам десятками, а сами столбы, по слову упрямого командира, воины тащили за собой в безводную степь. «Форкс, Форкс», — подумал Хмутер, — «неужели весь о поражении в Толгуве правдиво Командующий сплюнул под копыта коня. «И что на него нашло? Раздумывать о таком в первый же день похода?» Фракс встряхнулся. «В своей победе Тысячник не сомневался, уж больно неравны силы. Он же, не дуболом Крент, не будет гнать воинов под стрелы горцев». На следующий день командующий разглядывал заваленную камнями теснину и убедился в верности своего решения. Вчера легкоходы столкнулись на дороге с горцами и погнали их к завалу. Увлеклись, подставились и словили острогостинцев. Нескольких всадников посекли, но и десяток горцев положили. Пока местные взбирались на уступ по веревочным лестницам. Людей у Рекса мало. Добрый размен. А сегодня на поле боя остались лежать лишь голые трупы разведчиков. В ночи оголодавшие горцы утащили конину. Ничего-ничего. Обещанный дом в они никуда не денется. усмехнулся Фракс. Хмотор указал на место для походного лагеря, накрутил хвост сотнику разведчиков, чтобы не жалели себя, заняли окрестные высоты, облазили ближние тропы. Дождался старшего надобозом велел сколотить тяжелые щиты из толстых досок. Обговорил с военным инженером сроки доставки и сборки камнеметов. Велел выбрать лучшие места и доложиться. Вдруг, вокруг вдруг зашумели, вытягивая руки, указывая на злосчастный выступ. На верхотуре показались горцы. На самом краю стоял высокий статный мужчина. Тысячник с первого взгляда признал Рекса Рокона, разглядывающего возводимый имперцами походный лагерь. Рядом с Рексом крутился паренек, чьего лица Ахмутр не мог разглядеть. «Неужели сын?» — мелькнула мысль. «Славно будет, если я заполучу и второго наследника. Триумф будет полным!» Всадники-легкоходы выдвинулись вперед, закружились над скалой. Выкрикивая по хвальбу и угрозы, потрясая копьями, закружили хоровод. Мальчишка рядом с Рексом не выдержал и швырнул камень. Впустую. Разведчики давно нащупали безопасную границу. «Горячий урок она, младшенький-то», — подумал Хмутер, вспоминая встречу с горским наследником. «Старший не таков. У Олтера удивительно взрослые глаза. Неплохо он держался в доме Тысячника и торгуясь за право продажи каталог госпиталю». Хмутр внезапно понял, что пагатовы празднества уже миновали. Значит, прошли состязания в младшей школе. Смейся, пагат, раз мой Миллер вколотил наследника Дорчариан в песок арены, то и я задавлю Рекса. Сын за отцом, отец за сына. Мерих швырнул вниз еще один камень, но вновь не добросил. Ему так хотелось хоть чем-то помочь своим. «Лучников кликнуть, да?» — спросили сзади. «Ишь, куражатся к хлебово отродье». «Стрел не тратить!» — отрезал Рокон. Не отрывая глаз, он смотрел на всадников в блестящих доспехах. пращников бы сюда хороших!» — вздохнул Колит. «Чего-чего ко мне хватает, бери сколько угодно!» «Хороших пращников развеселились горцы. «Тебе, Колит, сразу с полуденных островов подавай!» «Лучших!» «Гляжу, спешились разведчики, по склонам крутится Наших не найдут?» — прервал веселье Рокон. не махнул рукой Колит. Толково крылись, без крючев не взобраться. «Значит, устроим имперцам веселую ночку в горах!» — скуп улыбнулся правитель. «А то!» — грозный колит вдруг подмигнул мереху и толкнул в плечо. «Эх!» — вздохнул про себя юный архогец. «Уж его-то на ночную вылазку точно не возьмут. А как бы мне хоть одного имперца прирезать?»